— Врач этот, — сказал дядя Юра задумчиво, — ну, лысый этот, который сейчас приходил, где это я его видел. — Очень, может быть, у нас и видели, — сказала Сельма, улыбаясь обольстительно. — Он в соседнем подъезде живет. Кем он сейчас работает, Андрей? — Кровельщиком, — мрачно сказал Андрей. Она на прополу и спала с этим лысым доктором, весь дом знал. Он и не скрывался особенно, да и никто не скрывался, впрочем. — Как так, кровельщиком? — поразился Стась, не донеся ложку до усов. — А вот так, — сказал Андрей. — Крыши кроет, баб кроет. Он с кряхтением поднялся, полез в комод и вытащил сигареты. Опять двух пачек не хватало. — Баб-то ладно, — ошарашенно бормотал Стась, потряхивая ложкой над кастрюлей. — Крыши-то как? А если он сорвется? Врач ведь... «А они вечно что-нибудь в городе придумают, — ядовито сказал дядя Юра. Он сунул было ложку за голенище нос, похватился и положил ее на стол. — Это как у нас в Тимофеевке, сразу после войны. Прислали в один колхоз председателем грузина, политрука бывшего. Зазвенел телефон. Сельма взяла трубку. — Да, — сказала она. — Да. Нет, он болен, не может подойти. — Дай сюда трубку, — сказал Андрей. — Это из газеты, — сказала Сельма шепотом, прикрывший микрофон ладонью. Андрей протянул руку. — Дай трубку, — повторил он, повысив голос, — и не имей привычки за других расписываться. Сельма отдала ему трубку и схватила пачку сигарет. Руки у нее тряслись, губы тоже. — Воронин слушает, — сказал Андрей. — Андрей, — это был Кенси. куда ты провалился? Я тебя всюду ищу. Что делать? В городе фашистский переворот. — Почему фашистский? — ошеломленно спросил Андрей. — Ты придешь в редакцию? Или ты правда болен? — Приду, конечно, приду, — сказал Андрей. — Ты объясни. — У нас списки, — торопливо проговорил Кенси. Спецкоры и все такое прочее, архивы. — Понял, — сказал Андрей. — Только почему ты думаешь, что фашистский? — Я не думаю, я знаю, — нетерпеливо сказал Кенси. Андрей стиснул зубы, закряхтел. — Подожди. — сказал он с раздражением. — Не пари горячку! Он лихорадочно соображал. — Ладно, ты все подготовь, а я сейчас выхожу. — Давай, — сказал Кенси. Только осторожнее на улицах. Андрей бросил трубку и повернулся к фермерам. — Ребята, — сказал он, — ехать надо. Подвезете до редакции? — Отчего ж подвезем? — отозвался дядя Юра. Он уже поднимался из-за стола на ходу, заклеивая козью ножку. — Давай-ка, Стась, вставай, нечего тут рассиживаться. Мы тут с тобой рассиживаемся, а они там, понимаешь, власть берут. — Да, — сокрушенно согласился Стась, тоже поднимаясь, — ерунда какая-то получается. Всю головку вроде бы сняли и всех поперевешили, а солнца все равно ни хрена нет. — Ёж твои двадцать, куда это я машинку свою сунул? — Он шарил по всем углам, отыскивая свой уродец-автомат. Дядя Юра, попыхивая козьей ножкой, неторопливо натягивал поверх гимнастерки рваный ватник. И Андрей тоже было поднялся одеваться, но натолкнулся на Сельму. Сельма стояла, загораживая ему дорогу, очень бледная и очень решительная. — Я с тобой! — заявила она тем самым особенно наглым высоким голосом, которым обычно затевала свару. — Пусти! — — сказал Андрей, пытаясь отстранить ее здоровой рукой. — Я тебя никуда не пущу, — сказала Сельма. — Или ты берешь меня с собой, или ты остаешься дома. — Уйди с дороги! — заорал Андрей, срываясь. — Тебя только там не хватало, дура! — Не пущу! — сказала Сельма с ненавистью. Тогда Андрей, не разворачиваясь, но очень сильно ударил ее ладонью по щеке. Наступила тишина. Сельма не шевельнулась, только белое лицо ее с вытянутыми в ниточку губами снова пошло красными пятнами. Андрей опомнился. — Извини, — сказал он сквозь зубы. — Не пущу, — повторила Сельма совсем тихо. Дядя Юра пару раз кашлянул и сказал как бы в сторону. — Вообще-то в такое время женщине одной в квартире нехорошо, пожалуй. — Это точно, — подхватил Стась. — Нехорошо сейчас одной, а с нами никто не тронет, мы фермеры.